Зачем танкистов 17-го направили к Юго-Западному фронту? К этому времени обстановка на Южных фронтах очень усложнилась. Немцы прорвались на Кавказ. Под Сталинградом шли тяжелые бои, ведь Сталинград расположен на западном берегу Волги. Врагам удалось прорваться к городу. Днем и ночью они бомбили его. Ночами над городом стояло зарево. Горели дома, нефтехранилища, нефтеналивные суда на Волге. Сама река была покрыта огнем. Горела нефть, разлившаяся по ней. Прекратилась подача воды в город, но заводы работали, выпускали танки, пушки, боеприпасы. Эвакуировать женщин, детей можно было только через Волгу, а это было очень опасно. Постоянные переправы были уже разбиты. Людей перевозили только ночью. К 23 августа вывезли более ста тысяч человек, но еще оставалось около полумиллиона. 25 августа город был объявлен на осадном положении. За несколько суток из города вывезли более 300 тысяч жителей. 13 сентября фашисты начали штурмовать город. Завязались уличные бои. Вот выдержки из донесений в штаб 62-й армии, которая защищала Сталинград. За 14 сентября. 7 часов 30 минут противник вышел на Академическую улицу. Семь часов сорок минут. Один батальон 38-й мехбригады отрезан от главных сил. Семь часов пятьдесят минут. Развернулись бои в районе Мамаева кургана и на подступах к вокзалу. Восемь часов. Вокзал в руках противника. Восемь часов сорок минут. Вокзал в наших руках. Восемь часов сорок минут. Вокзал снова занял противник. Десять часов. До двух полков пехоты при поддержке 30 танков противника продвигаются к домам специалистов. 10 часов 20 минут. Вокзал наш. 10 часов 40 минут. Противник вышел на Пушкинскую улицу, 600 метров от командного пункта армии. Вокзал 13 раз переходил из рук в руки. И все это за какие-то 5-6 дней. Схватки были жестокие. 21 сентября немцы захватили вокзал и думали, что окончательно овладели им, потому что успели подтянуть пушки и танки к ним подошли. Но в их тылу оказалась отрезанная от своих группа бойцов, командовал ею коммунист, не раз ходивший в атаку, лейтенант Драган. Бойцы ожесточенно пробивались к своим, и в ночь на 22 сентября им удалось ударить по вокзалу с тыла. Враги были уничтожены в наших частях появились новые боевые соединения штурмовые группы стоило врагам захватить дом или какой нибудь другой объект туда направлялась штурмовая группа ночью или в сумерках или под утро молниеносно налетала она на объект вход шли ножи саперные лопатки и враги отступали они несли очень большие потери но лезли и лезли к волге ведь к ним все время поступали подкрепления